Глава 47. Пожар любви. В конце концов, капитан, это начинает утомлять!» — говорил старпом, когда мы все собрались в кают-компании на послеполуденный спиричуэлс. Наш плавание носит бесцельный характер. Конечно, мы открыли много новых островов, но это чистая география с этнографическим оттенком. Мы не обогатились. — Не на копейку, а ведь вы обещали, что нас ожидает богатство. — Видимо, дорогой сэр имел в виду нравственное богатство, — с прохладной ехицей сказал Кацман, — богатство душевного уклада. — Но я и нравственно ни хрена не обогатился, — воскликнул Пахомыч. — А взять экипаж, к примеру, вампирова или хренова, очугайла, «Вот уж где нравственность ниже румпеля!» «Извините, старпом, — сказал капитан, — «давайте разберемся, чего бы вам все-таки хотелось? Богатство душевной жизни или чистогана? Что вам надо?» «Драгоценных камней, — ответствовал Пахомыч, «я хочу ими украсить свой брачный чертог!» «Да, да, — слабовольно подхватили мы, — «Нам бы всем хотелось украсить наши брачные чертоги». «А у вас что, есть такие чертоги?» «Нет, у нас пока нету, но в принципе...» «Вряд ли, — сказал капитан, — вряд ли кто из вас может рассчитывать на подобные чертоги и в принципе, но...» «Что ж, украшение чертогов — дело благородное». «Как только увидим остров с драгоценными камнями, бросим якорь». После этого достопримечательного разговора мы долго бороздили океан, набрели раз на остров Халцедонов, которые обстреляли нас из малокалиберных винтовок, но больше ничего такого, хотя бы полудрагоценного, мы среди волн не замечали. Наконец... Открылся небольшой островок, который сплошь состоял из камней различной величины. «Драгоценные они или нет, неизвестно», — сказал Суэр. «Но давайте проверим. Черные и красные камни Галыши целиком заполняли остров. Все они были округлой формы и напоминали продолговатые яйца». Казалось, груда продолговатых яиц лежит среди океанских волн. Были там камни величиной с дом, были с колесо, с глаз кошелота. Камни образовывали некую пирамиду, и на самой вершине ее стояли два особенно крупных камня — черный и красный. Ничего драгоценного в этих камнях нету. — говорил Лоцман, выпрыгивая из шлюпки на берег. — Это просто гранит. Явный лабрадор, — сказал торпом приподнимая один небольшой камень. — Просто лабрадор. Ничего ценного. Он оглядел камень и отбросил в сторону. Вдруг в той стороне, куда он бросил камень, послышалось шипение. — Змея! — подпрыгнул Кацман. «Дым!» — крикнул Старпом, шипящий по-змеиному, но как-то с надрывом и контральта от камней поднимался дым. И я заметил, что брошенный Старпомом кусок лабрадорита слегка подпрыгивает, лежа на другом камне красновато-розового оттенка. Между ними возникали искры, искры и дым, дым усиливался, подпрыгивание превратилось в яростные скачки, мелькнули язычки пламени, ракетные вспышки искр, пламя, пламя дрожало и металось, и вдруг разделилось на две. Ровные половины, два языка пламени, поднимались от камней все выше, выше, и вот уже из них образовались две фигуры, мужская и женская. Они были... Сделанный из огня, как же яростно, как пламенно они обнимались, целовались, оглаживали друг друга. Жар, жар, пожар любви охватил остров. Они заходили все дальше, дальше. Огненные руки, бедра, плечи играли, пульсировали, перенакалялись. Кхе -кхе", кашлянул капитан. Огненные любовники на миг приостановили свои поцелуи. — Кто-то, кажется, кашляет, — сказал огненный мужчина. — Да нет, милый, тебе показалось. И женщина снова страстно прильнула к нему. Капитан кашлянул сильнее. — Извините, — сказал огненный мужчина, заприметив, наконец, наши фигуры. — Это... Вы кашляете, чтобы оторвать нас от любовных игр? — Вот именно, — подтвердил Суэр. — Всего один вопрос. Вы камни, люди или огонь? — И то, и другое, и третье, — отвечал огненный. — Весь наш остров наполнен камнями разного рода. Я камень мужской, а вот она — женщина. Кстати, как тебя зовут, дорогая? — Анит. — улыбнулась огненная женщина. — Мы давно мечтали друг о друге, но никак не могли воссоединиться, ведь камни не двигаются или двигаются в очень редких случаях, к примеру, при извержении вулкана. То-то тогда бывает любовь. — Это я вас воссоединил, — похвастался старпом. — А что, приятель, нет ли у вас каких драгоценностей, «Эль бриллиантов, «Знаете что?» — сказал огненный мужчина. «Нам с вами болтать некогда, ведь мы сгораем, у нас нет времени, так что извините нас, господа, мы делом займемся». И они снова слились в любовной и огненной игре. Обнимаясь, обвиваясь, обволакиваясь Они поднимались все выше и выше в небо Удлинялись их руки и ноги Дым и пар, как белые и черные нимбусы Стояли у них над общей теперь головой Раздался крик боли и счастья, взрыв, и... Они растаяли Вместе с остатками дыма улетели в небеса. Только дух опаленных кедровых шишек Расстелился над островом. Потрясенные картиной огненной ротики Мы долго сидели, задумавшись над щитой. «Попробуем еще разок», — сказал Старпом. «Хотелось бы получить ответ насчет драгоценностей». Он взял в руки очередной камень, и шепнул ему на ухо. — Слушай, камень, внимательно. Сейчас я тебя брошу, и как только ты воспламенишься, немедленно скажи мне, есть на острове драгоценности или бриллианты, или нет? А дальше дуй свою любовь. Пойми, мне надо украсить свой брачный чертог. Старпом кинул камень в груду других камней. Брошенный долго скакал, отталкиваясь боками то от одного камня, то от другого, вдруг приник к какому-то, и снова явились брызги искр дым, шипение пламя, и в пламени новые огненные мужчина и женщина. Как мы ни кашляли, как ни кричали, эти двое не обращали на нас внимания. Они сгорали, обнимая друг друга, уходили все выше в небо, в нимбы, в бездну. И, наконец, откуда-то из-за раздался слабый крик. «Бриллиантов нету!» а где они а где кричал старпом но огненные любовники пропали в космических сферах надо бы еще попробовать вздохнул старпом интересно где же все таки бриллианты так вы весь остров сожете сказал капитан ладно пробуйте в третий раз последний остров И благородный разум нашего капитана посвящен Якову Акиму.